Издательство Миф представляет представляет. Издательство Миф представляет Алёна Лёшина, Сергей Шиманов Эмоциональный интеллект: российская практика. Читают авторы. Видение. Интуитивный разум суть священный дар, а рациональное мышление преданный слуга. Мы создали общество, чтящее слуг, но забывшее о дарах Альберт Эйнштейна. Российские люди эмоциональны в отличие от многих других национальностей, более душевны и менее механистичны, чем американцы или шведы, поэтому им нужно больше эмоций в менеджменте. Журнал Эксперт. Знакомы ли вам фразы: "Давайте не будем слишком радоваться по этому поводу. Главное для нас сейчас это хорошенько всё обдумать. Ты слишком эмоционально к этому относишься". Мы не должны руководствоваться эмоциями. Нельзя дать им взять верх над здравым смыслом. Скорее всего, да. Эмоции мешают работе, знаем мы. Эмоции мешают думать и поступать адекватно. Эмоциями очень трудно, если вообще возможно, управлять. Сильный человек это тот, у которого ни один мускул на лице не дрогнет при любой новости. Бизнес это серьёзное дело, и в нём нет места для переживаний и прочих слабостей. Люди, которые ценой колоссальных усилий смогли добиться того, что они всегда держат себя в руках и не проявляют никаких эмоций, считают это своим преимуществом и огромным достижением. Между тем, произнося эти и похожие фразы и думая подобным образом, мы лишаем себя и своих коллег одного из самых уникальных ресурсов в бизнесе — собственных эмоций, а сам бизнес — значительного потенциала для развития. Эмоциональный интеллект и Q — понятие, хорошо известное на Западе, В настоящее время только набирает свою популярность в России. И тем не менее, оно уже успело обрасти достаточно большим количеством мифов. В этой аудиокниге мы хотим предложить слушателю свой подход к эмоциям и эмоциональной компетентности, основанный на собственном опыте и практике развития EQ в России. Как показывает наш опыт, навыки эмоциональной компетентности действительно развиваются и помогают людям получать больше удовольствия от жизни и более эффективно управлять собой и корректно управлять поведением других людей. Существует мнение, что эмоциональный интеллект западная методика неприменима в российских условиях. На наш взгляд, идея эмоционального интеллекта даже больше подходит для России, чем для Запада. Мы больше связаны с нашим внутренним миром, недаром так любят говорить о загадочной русской душе. Мы менее склонны к индивидуализму, и наша система ценностей включает многие идеи, созвучные идеям эмоционального интеллекта. Мы с 2003 года занимаемся развитием эмоционального интеллекта в России в рамках тренинговых и консалтинговых проектов компании Экватор и предлагаем вам в этой аудиокниге методы, примеры и идеи, появившиеся в ходе совместной работы с российскими руководителями и менеджерами, хотя иногда будем ссылаться и на труды наших уважаемых зарубежных коллег. Поэтому мы со всей ответственностью можем заявить, что техники и методы, описанные в этой аудиокниге, проверены и работают в российских условиях. Как слушать аудиокнигу? Вы можете слушать аудиокнигу в формате аудиокнига лекция, то есть в процессе слушания просто знакомиться с предлагаемой информацией. Мы надеемся, что вы услышите много интересных фактов и идей, связанных с эмоциями и эмоциональной компетентностью. Можно слушать аудиокнигу в формате аудиокнига семинар, поскольку материал аудиокниги содержит, кроме информации, ещё и ряд вопросов к слушателю. А разумеется, можно на них не останавливаться, посчитав риторическими, но мы предлагаем вам услышав вопрос задуматься и сначала на него ответить, а затем продолжить слушание. Тогда вы сможете не только узнать много нового об эмоциях вообще, но и лучше понять свой эмоциональный мир, определить, какими навыками эмоциональной компетентности вы уже владеете, а какие можно ещё развивать. Автор этой книги ведущий тренингов. Неудивительно, что мы считаем именно тренинговую форму обучения наиболее эффективной. В этой аудиокниге мы говорим о том, о чём рассказываем на тренингах. В некоторых случаях мы приводим конкретные примеры того, что делаем на тренингах. Мы не смогли рассказать здесь лишь о том, что вы будете делать на тренинге, какой опыт вы получите и как вы будете его анализировать, а это один из главных элементов тренинга. Чтобы максимально приблизиться к реальному формату обучения, мы предлагаем различные задания для самостоятельной работы. Если вы уделите время и силы для применения на практике предлагаемых нами методов и технологий, а также тому, чтобы проанализировать полученный опыт, У нас с вами получится аудиокнига-тренинг. Возможно, вам захочется поспорить с некоторыми идеями и утверждениями, представленными здесь. Тема эмоционального интеллекта вызывает много споров. Мы включили в книгу типичные возражения, с которыми сталкиваемся в своей повседневной работе. Для этого у нас имеется скептический участник тренинга. Если же у вас возникнут какие-то сомнения или возражения, не учтённые нами, мы открыты к обсуждению этих идей по следующему адресам. Сергей S I -E R G E Y собака@qspb.ru Алёна A L E N A собака@qspb.ru а также в нашей группе в социальной сети ВКонтакте www.vk.com/qspb Как построена аудиокнига В первой главе мы рассмотрим различные подходы к тому, насколько уместны и нужны эмоции на работе И подробно разберём, что подразумевается под понятиями эмоциональный интеллект и эмоциональная компетентность, и что представляет собой человек, обладающий высоким IQ. Вторая глава является одной из наиболее сложных. Она посвящена осознанию эмоций и тем трудностям, которые у нас при этом возникают. Мы также рассмотрим основные представления о положительных и отрицательных эмоциях и те роли, которые они играют в нашей жизни, личной и рабочей. Третья глава связана с осознанием эмоций других людей и различными способами более глубокого понимания внутреннего мира другого человека. Четвёртая глава посвящена различным способам и методикам управления своими эмоциями, тем, что помогают справиться с сиюминутными эмоциями прямо во время ситуации, так называемые онлайн-методы, и тем, что способствуют выстраиванию долгосрочной стратегии эмоционального самоуправления. Наконец, в пятой главе мы посмотрим Каким образом можно честно управлять эмоциями других? Эта глава во многом связана с управлением командой и лидерством, мотивацией и умением вести людей за собой. Мы также немного коснёмся того, как можно внедрять в своей компании эмоциональный менеджмент, то есть комплексную систему управления, построенную на грамотном использовании эмоций в работе.